Глава 104. Москва. Среда. 9.45. Бойко поставил на стол чашку кофе. Он провел в отделении весь прошлый день и всю ночь. Смотрел записи с камер, потом прилег на диване на несколько часов. Проснувшись и съев бутерброд из автомата с готовой едой, вновь принялся просматривать записи. Оставалась пара файлов. Как раз за час до предположительного убийства. Бойко щурился, но внимательно смотрел на каждую проезжающую машину, записывал номера, проверял их по базам. Особый интерес вызывали автомобили, которые ехали на юго-запад по транспортным магистралям, потом съезжали в сторону центра и появлялись на прилегающих кафе улицах. Такие машины Бойко проверял с особой тщательностью, но их было всего несколько штук за все время просмотра записей. Лейтенант зевнул и взял чашку, чтобы допить кофе. Однако глоток не сделал. Его внимание привлекла темная машина, уже несколько раз мелькнувшая на записях разных камер. Бойко поставил чашку на стол. Машина определенно ехала в центр. Около кафе камер нет, но была на соседней улице. Если кто-то собирался подъехать к кафе, он непременно должен там оказаться. Машина проехала. Глеб посмотрел на время. Половина второго. Где-то через 20 минут обнаружит труп Даршана. «Так-так». Бойко продолжил смотреть запись. «Если в машине убийца, то он должен проехать по этой улице обратно». Лейтенант замер, наблюдая, появится ли темная машина. Появилась. Бойко быстро переписал номер автомобиля и внес его в базу данных. Через минуту в базе дорожной инспекции он увидел фото и имя владельца автотранспорта. Пару секунд лейтенант пристально глядел в экран. Глеб порывисто встал и направился в сторону кабинета Саблина. Остановился, размышляя. Поправил очки. Затем вернулся на рабочее место. Бойко осторожно посмотрел по сторонам, не увидел ли кто-то, что у него на экране. Но вокруг все были заняты своими делами, и никто не обращал внимания на лейтенанта. Он глубоко вдохнул и плавно выдохнул. Повторил успокаивающую процедуру несколько раз. «Так, ладно, надо посмотреть», — сказал он слух. Выключил монитор компьютера, на котором были результаты поиска владельца машины, и приступил к просмотру записи с камер около дома Кондратьевой на другом мониторе. Его интересовал интервал с 7 до 9 утра. Именно в это время Саблин был в квартире потерпевший, и предположительно в это же время там была Романова. Бойко включил запись. Черно-белая картинка раннего утра выглядела однообразно. Камера смотрела с правой стороны на вход в подъезд. Пробежала кошка. Проехал мусоровоз. Хорошо, рядом нет мусорных баков, иначе машина могла бы встать и загородить обзор. Бойко ждал. Что это? Он вздрогнул, за спиной раздался голос Саблина. Глеб повернулся. «Привет, смотрю запись с камеры у дома Кондратьевой. В то утро, когда ты там был. Подумал, вдруг Романова появится». «Понятно». Саблин смотрел в экран. «Идея неплохая. В тот момент мы ее не искали, но, мне кажется, шансов мало». Он похлопал Бойко по плечу. «Ты всю ночь тут просидел?» «Ага», — ответил младший следователь. «Просмотрел камеру около кафе». «Увидел что-то интересное?» «Да, там много...» «Подожди-ка», — перебил Саблин, наклоняясь ближе к экрану. На видео к дому Кондратьевой подъехал мотоциклист.